не только организационной, но и агитационно-пропагандистской, идеологической. В работе печати, тем более что он сам был их журналистом. Его выводы особенно охотно воспринимали и использовали все отделы ЦК. Товарищ Рябов, дореволюционный большевик, рабочий, был до работы в ЦК РКВД председателем ЦК профсоюза строителей как ответственный инструктор ЦК отличался тем, что был связан с жизнью широких беспартийных рабочих масс. Он привозил в ЦК ценные и важные факты и выводы о настроениях рабочих, о состоянии работы среди них, о их нуждах, потребностях, что для ЦК имело особо важное значение для разработки необходимых мер. К его докладам на оргбюро проявлялся особый интерес, в частности со стороны товарища Сталина, который задавал ему немало вопросов о рабочей жизни и массовой работе среди беспартийных. Товарищ Хатаевич, дореволюционный большевик, подготовленный марксист, партийный организатор, бывший секретарь Гомельского губкома. Не отличаясь внешним блеском, он зато глубоко проникал в сущство партийных дел и необходимых организационных мероприятий. Был достаточно квалифицирован не только по организационным, но и по всем основным вопросам партийного руководства. Работал ответственным инструктором старый Ивановознесенский большевик, товарищ Шорохов. Это был, можно сказать, талантливый самородок из рабочих. Он не был шибко грамотным, но партийное чутье и общественно-политическое сознание было у него замечательное имея опыт низовой партийной работы, он приезжая на место сразу связывался с низовыми партийцами, быстро узнавал важные факты и приходил к верхушке губкома или обкома уже как бы подготовленным, как округленным, как он выражался, докладом губкома и его апарат. Когда Как он любил рассказывать, сотрудники аппарата губкома начинали приукрашивать положение дел. Он им говорил: "Меня брат голыми руками и сладкими речами не возьмёшь. Вот у меня какие факты, не выдуманные, а из жизни ваших же ячейки района взяты". Шурохов, на вид добродушный дядя, был на деле грозой для всех элементов разложения, идейно-политического и бытового. Он был настоящим борцом за Ленинскую линию, за пролетарский большевистский нрав в партии. На его доклады в горинструкторском отделе, когда он приезжал из командировки, сходились и работники других отделов. Его доклады не блистали красноречием, но зато красноречивыми и поучительными были факты и его выводы выделялся как большой знаток чисто партийной организационной работы, ответственный инструктор товарищ Сергушев. Старый большевик-сормовец, работавший секретарем и председателем Нижегородского губкома партии, руководитель организационно-инструкторской работы в бюро ЦК Коммунистической партии Туркестан. Он представлял из себя образец самоотверженного, морально чистого, верного ленинизму большевика глубоко знавшего все тонкости партийной работы, начиная с ячейки промышленной и деревенской, и кончая губкомом и ЦК. Его доклады отличались глубиной всесторонности и отсутствием примиренчества к отступникам от линий и практических директив партии и ее ЦК. Его уважали на местах, но, побаиваясь его квалифицированных оценок, более серьезно готовились ищут контратакам по его выводам. Я не помню однако случаю, чтобы на совещаниях в Ворк-Инстре или после них в Ворк-Бюро или секретариате ЦК не были в основном приняты его выводы по обследованию той или иной организации. Это был, можно сказать, квалифицированный специалист по организационно-партийной работе, и один из достойнейших ответственных инструкторов ЦК. К этому необходимо добавить, что будучи выходцами из рабочих, он усиленно занимался самообразованием, самостоятельно грамотно составлял свои доклады, никогда не выставляя это как особую добродетель.